сня о соколе Море, огромное, лениво вздыхающее у берега, уснуло и неподвижно вдали, облитый голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих с собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег. Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.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 На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.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 Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем. Верный Богу человек идет в рай, а который не служит Богу и пророку. Может, он вот в этой пене, и те серебряные пятна на воде. Может, он же, кто знает. Темное могучее размахнувшееся море светлеет,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 Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью. И крикнул сокол с тоской и болью, собрав все силы. «О, если б в небо хоть раз подняться! Врага прижал бы я краном груди, и захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!» А уж подумал...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 Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его нагоры, еще не остывшее дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующую душу, смущающую ум сладким ожиданием какого-то откровения. Все дремлет.